Глава сорок третья В ресторане недалеко от королевского дворца было тихо. Барбара заказала у полного невысокого хозяина кофе. Он явно запомнил ее с того дня, когда они с Гарри сюда приходили. Всего несколько недель прошло. Оказалось, целая вечность. Только-только пробило два. Гарри и София появятся не раньше, чем через час. Но Барбаре нужно было уйти из пустого дома. Сэнди пока так и не вернулся. Дневная домработница пришла в девять, и Барбара поручила ей убрать на кухне, а сама смотрела пустые комнаты. Ни звука, кроме ее собственных шагов и бесконечной капелли за окном. Снег почти сошел. Она заглянула в кабинет Сэнди. Все выглядело нормально, картина и прочие украшения на своих местах. Она открыла ящик стола, где он держал банковские книжки. Пусто. Сэнди ушел. Навсегда подумала Барбара, «бросил меня». Странно, но от этой мысли она расстроилась. Потом отогнала от себя это чувство, сказала «не глупи, ты сама этого хотела», и с непривычной отрешенностью подумала, что еще совсем недавно интрижка с Энди со служанкой и его исчезновение в неизвестном направлении привели бы ее в состояние прострации и подтвердили бы худшие мысли о самой себе. Ресторан постепенно заполнялся обедающими. Наконец появились Гарри и София. У обоих был очень серьезный вид. «У вас все в порядке?» — спросила их Барбара. «Да». Гарри сел, за исключением того, что сегодня утром Сэнди должен был явиться на встречу в посольство, и не пришел. «Я думаю, он уехал», — вздохнула Барбара. «Смылся». Она рассказала им обо всем, что случилось вчера вечером. Некоторые странные вещи из того, что он говорил, теперь обрели смысл. «Думаю, он уехал в Пилар». «Но куда?» — спросила София. «Вероятно, в Лиссабон», — предположил Гарри. «Вчера вечером он рассказывал про какой-то комитет помощи еврейским эмигрантам из Франции. Они брали золото в обмен на визы в Португалию». «Так вот в чем дело», — сказала Барбара. «Вот почему он помогал им». Они переплавляли фамильное золото, чтобы подделывать образцы почвы. Гарри рассказал Барбаре обо всем открывшемся прошлым вечером, что никакого прииска на самом деле нет. Секунду она таращилась на него, потом вздохнула и сказала. «Значит, все было обманом. Абсолютно все. Предполагаю, что Сэнди уехал с фальшивым паспортом. Боже мой!» илгерт признался что отчасти ожидал такого по его мнению сэнди не из тех кто станет подлаживаться и выполнять приказания да это верно барбара вздохнула вот значит как интересно что он теперь будет делать опять затеет какое нибудь дело полагаю пожал плечами гарри вероятно в америке не понимаю почему он не воспользовался шансом вернуться в англию он кажется сказал что ему там душно, и еще он боится, как бы его не посадили за решетку. Не думаю, что такое произошло бы. Они хотели использовать его таланты, — Гарри поморщился. И все же, по его словам, все началось с того, что он действительно хотел помочь евреям. Довольно странно, но я ему верю. Барбара молчала. — Что будет с вашим домом? — спросила София. Сэнди получил его в аренду, за даром от одного министра. «Думаю, дом заберут обратно. Я пока останусь там. Это ненадолго». Появился официант, и Гарри с Софией заказали кофе. Оставался еще почти целый час до встречи Барбары с Луисом. От ресторана до кафе идти было пятнадцать минут. София внимательно посмотрела на Барбару. «Как вы относитесь к его уходу?» Барбара прикурила сигарету. «Через несколько дней я сама ушла бы от него». Интересно, сколько времени протянет Пилар? Они, наверное, планировали это какое-то время. Она выпустила клуб дыма. Это облегчает нам жизнь, — нерешительно проговорила София. Да. Барбара глубоко вдохнула. Слушайте, есть еще одна проблема. Вчера мне позвонил Луис. Августину поменяли расписание. Его смена будет на день раньше, в пятницу. Почему ему поменяли смену в последний момент? — хмуро спросила София. — Так бывает в лагере. Я не стала вникать в подробности. Стояла в холле и тряслась от страха. Сэнди в любой момент мог спуститься. С раздражением добавила она. — Можем спросить Луиса при встрече. — Придется изменить дату, на которую я арендовал машину. Гарри потер подбородок. Мне дают ее на субботу. Это небольшой форт, только такие разрешают брать младшим сотрудникам. Я сказал, что хочу прокатиться за город на выходных. «Но это не проблема. Скажу, что обстоятельства изменились. Дежурю я завтра, в Испанской академии устраивают рождественскую вечеринку для переводчиков. Я туда идти не хочу, а потому сам предложил остаться на работе и подежурить. В пятницу я свободен. А я скажусь больной на молокозаводе в пятницу, а не в субботу», — добавила София. «Простите, что я так резко ответила». Барбара посмотрела на девушку. «Думаю, мы все начинаем нервничать». «Ничего», — приветливо кивнула София. Несколько мгновений они молчали. Гарри с улыбкой взял Софию за руку. «Мы получили специальное разрешение и поженимся девятнадцатого. Через неделю и один день. А двадцать третьего улетим в Англию. Для Пака тоже сделали визу». «Это замечательно», — Барбара улыбнулась. «Я очень рада». «Пака в документах записали под нашей фамилией», — сказала София. «Так странно это видеть. Франциско Рокки Кассос». «Слава богу, ребенку удастся увезти отсюда. Как он?» «Он на самом деле не понимает, что значит уехать». По лицу Софии пробежала тень и переживает, что Энрике останется. «Вам не удалось взять с собой его?» «Нет». Гарри покачал головой. «Мы снова попытаемся в Англии». Но я думаю, ничего не выйдет, пока не кончится война. Нам повезло достать места на самолет. Я очень рада за вас. А вы что-нибудь забронировали? Нет? Пусть все идет, как идет. Ничего не планирую, пока не решится судьба Берни. Боюсь, могут возникнуть проблемы в посольстве, потому что он коммунист. Судя по вашим отзывам о Хоре, с него станется отдать Берни обратно испанцам. Гарри твердо покачал головой. Нет, Барбара. Посольство обязано его принять. Чтобы не хотелось сделать хору, Берни был военнопленным. По нормам международного права его держали в заключении незаконно. Полагаю, испанские власти не станут поднимать шум по этому поводу. Их это выставит в неблагоприятном свете. Но вам лучше держаться в тени. Он немного подумал. Не стоит подвозить его к самым дверям. Если побег удастся, испанская охрана у входа может получить задание следить, не появится ли Берни. Его могут схватить. На земле Британии он будет, только оказавшись за воротами посольства. Я оставлю его у телефонной будки в центре Мадрида. Оттуда он позвонит в посольство и попросит, чтобы его забрали. Скажет, что одежду украл, а в Мадрид добрался на попутках, как мы и договорились. Никто не сможет это опровергнуть. Гарри засмеялся. Барбара подумала, что с момента их новой встречи впервые слышит от него... Искренний смех. На следующий день в посольстве только и разговоров будет, что об этом. Я скажу, что был знаком с ним в школе. Потом помогу ему вернуться в Англию. Гарри в недоумении покачал головой. Может быть, он даже полетит одним самолетом с нами. — Как-то все слишком гладко у тебя складывается, — сказала София. — Но не забывай, все может пойти не так, и нам придется менять планы на ходу. Она вновь резко взглянула на Барбару. «С вами все в порядке? Вы простужены?» «Это ничего, сегодня уже лучше», — ответила Барбара. Она была удивлена, что София так властно берет дело в свои руки. «У меня есть пистолет», — сказала София, — «на всякий случай». «Пистолет?» — подался вперед Гарри. «Где ты его взяла?» «Он был у моего отца во время гражданской войны. С тех пор лежит дома. Она пожала плечами. В Мадриде много оружия Гарри». Барбара явно пришла в ужас. Но зачем вы хотите взять с собой пистолет? На случай, если придется убегать. Как я уже сказал, и вероятно, мы будем действовать по обстоятельствам. Пистолеты лишь усугубляют ситуацию, энергично замотала головой Барбара, делают ее опаснее. Это на крайний случай, я не планирую его использовать. — А патроны у тебя есть? — неуверенно спросил Гарри. — Да, и стрелять я умею. Женщину учили во время войны. «Пусть он будет у меня», — попросил Гарри. «Я тоже умею обращаться с оружием». София замялась, потом сказала «хорошо» и повернулась к Барбаре. «Мы ввязываемся в опасное дело, понимаете?» «Ладно, ладно, я понимаю». Барбара провела рукой по лбу. «Иметь при себе оружие — это противоречило всем ее убеждениям и внутреннему чутью, но София права, ей лучше знать, как здесь устроена жизнь». «Я все равно считаю, что тебе лучше не ездить», — сказал Софи и Гарри. «Для тебя это опаснее, чем для нас». «Так будет лучше», — твердо ответила она. «Куэнка — средневековый город, там трудно найти дорогу». «Вам не пора навстречу с охранником?» «Пора», — ответила Барбара. «Дайте мне четверть часа, потом идите следом». Когда Барбара встала, ноги у нее тряслись. День был сырой, промозглый, — Под ногами хлюпала слякоть. Вчерашний туман так полностью не рассеялся. В некоторых магазинах уже зажгли свет. Первые рождественские украшения появились в окнах. Трое волхвов с дарами стояли вокруг колыбели. Барбара подумала. Интересно, какое Рождество устроит Сэнди для Пилар в Лиссабоне? Шел матч Мадридского Реала. Небольшие группы болельщиков собирались у стойк в кафе и слушали радио. Луис сидел за своим обычным столиком. Его нервный вид сегодня вызвал у Барбары раздражение. «Вы вчера меня напугали», — резко сказала она, садясь. «Нужно было предупредить вас. Почему поменяли смену?» «Так бывает», — пожал он плечами. «Кто-нибудь из охранников заболел? Пришлось перестраивать весь график. Все будет, как мы договорились. Только в пятницу, а не в субботу». «Пятница тринадцатая», — с резким смешком проговорила Барбара. И Луис посмотрел на нее непонимающим взглядом. «В Англии этот день считается несчастливым», — пояснила Барбара. Никогда о таком не слышал. Он робко улыбнулся. «В Испании несчастливый день вторник, тринадцатая сеньора. Так что не переживайтесь за этого». «Неважно». «Слушайте, а в Коэнке снег тоже растает?» «Думаю, да. По радио сказали, оттепель идет по всей стране». Луис огляделся, потом наклонился вперед. «Побег состоится в четыре, как мы и говорили. Ваш друг должен быть в моста в семь. Если из-за сильного снега он не появится на месте, или не придет в собор к девяти, или, если ему помешает выставленная на мосту охрана, знайте, что они решили отменить операцию из-за погоды. Или его поймали. В любом случае вы ничем не сможете помочь. Если он не придет, уезжайте в Мадрид. Не оставайтесь на ночь в Коэнке». «Сведения обо всех постояльцах гостиниц отправляют в охранку, и англичанка, заночевавшая в отеле, одна привлечет внимание. Вы понимаете?» «Да, конечно, я понимаю», — сказала Барбара. Она дала ему сигарету и оставила пачку на столе. думаем им повезет, несмотря на пятницу тринадцатая. Снег останется лежать высоко в горах, но в нижних частях Тьяра Муэрта он должен сойти». «Мне повезло в другом смысле», — сказала Барбара, глядя в глаза луису «В Мадриде сейчас находится один старый друг Берни. Он найдет машину и отвезет меня туда вместе со своей испанской невестой. Она знает Куэнку». «Что?» — ужаснулся луис «Сеньора, это нужно было держать в тайне. Кому еще вы рассказали?» «Только им. Этим людям можно доверять. Я давно знаю Гарри. Сеньора, вы должны были ехать одна. Мы так договаривались». — Это все усложняет. — Ничего подобного, — спокойно ответила Барбара. Напротив, упрощает. Три человека, вместе выехавшие за город в выходной, менее подозрительны, чем одинокая женщина. И, кроме того, я не могла бы достать машину без помощи Гарри. — Чего вы так испугались? Луис выглядел совершенно сбитым с толку. Сквозь окно Барбара видела Гарри и Софию, переходивших дорогу. Какой смысл припираться, когда они вот-вот будут здесь? — Мерда! Луис посмотрел на нее затравленным злым взглядом. — Вы должны были предупредить меня. Я сказала им всего два дня назад. — Нужно было сперва обсудить со мной. Теперь вся ответственность на вас, сеньора. Он сердито глянул на Гарри и Софию, когда те вошли в кафе. Болельщики закричали, кто-то забил гол. Тем временем София и Гарри приблизились к столику. Луис без улыбки пожал им руки. «Луис не слишком рад», — объяснила Барбара. «Но я сказала ему, что все устроено». Охранник подался вперед и зло проговорил. «Это опасное дело. Мы знаем», — спокойно и уверенно ответил Гарри. «Давайте обсудим все по порядку и посмотрим, усложнится ли ситуация хоть в чем-то от того, что нас будет трое». «Ну вот, мы приезжаем в Куэнку к четырем часам и оставляем где-то машину, так?» Луис кивнул. Августин исходил все улицы в поисках самого подходящего места. «Сразу за городом есть заброшенные общественная ферма, и там поле, отгороженное от дороги полосой деревьев. Позади указателя на въезде в Куэнку. Вам нужно оставить машину на этом поле, ее никто не увидит». Он подался вперед. «Важно, чтобы вы оставили машину там. Это ближайшее к городу укромное место. В Куэнке машины есть всего у нескольких человек, и ваша может привлечь внимание гвардейцев» если вы просто припаркуете ее на какой-нибудь улице. — Да, это разумно, — кивнул Гарри. Августин много работал над планом побега. Луис, прищурившись, посмотрел на Барбару. — Если дело провалится, его могут расстрелять. — Мы знаем, Луис, — мягко проговорила Барбара. — Потом мы идем в старый город, к собору, — спросил Гарри. — Да, уже стемнеет, когда вы туда доберетесь. Ждите в соборе до семи часов потом переходить в ущелье по мосту к зарослям деревьев. Людей вокруг будет мало, если вообще кто-то там окажется зимним вечером. Но старик Франциско будет ждать одну только сеньору Форсайт. — С ним мы сможем объясниться, — сказал Гарри. — Думаю, забирать Берни пойду я. А вы обе подождете в соборе. — Нет, — быстро ответила Барбара. — Он ждет, что там буду я, одна. — Вот о чем я говорю, — вскинул руки Луис. — Вы даже между собой не можете договориться. «Это мы обсудим позже», — отрезал Гарри. «Барбара, вы достали одежду». «Вещи собраны. Он переодевается в кустах, мы переходим мост к собору, и потом все вместе идем к машине». «Две пары проводят вместе выходной», — кивнул Гарри. «Весьма правдоподобно. А старику из собора можно доверять?» — спросила София. «Ему очень нужны деньги. У него больна жена». «Собор...» — София задумалась. Кажется, в большинстве церквей, которые были в республиканской зоне, вывешены списки священников, убитых во времена республики. Луис созадаченно взглянул на нее. — Думаю, да. И что? — У меня там был дядя-священник. — Сочувствую вам, сеньорита. Луис посмотрел на Гарри. — Почему вы оказались в Испании, сеньор? — Вы бизнесмен как супруг сеньора Форсайт? — Да. Не моргнув глазом, соврал Гарри. — Легко же ему это дается, — подумала Барбара. «Ваш муж по-прежнему ни о чем не догадывается?» — спросил ее Луис. «Да». Он перевел взгляд с нее на Гарри и пожал плечами. «Ну, как знаете. И мы с вами встречаемся на следующий день, сеньора». «Да, как договорились». «А ваш брат?» — спросил Гарри. «Он получит удар по голове и будет держаться своей версией событий?» «Разумеется, будет. Говорю же вам, его могут расстрелять за содействие беглецу». «Ладно», — кивнул Гарри. «Значит, все решено. Не вижу больше никаких проблем». «После этого вы с братом вернетесь в Севилью», — сказала София. «Да». Луис выпустил клуб дыма. «И забудем об армии, войне и опасности». «Вас призвали, когда фашисты захватили Севилью в начале войны?» — спросила она. «Да». Он уставился на нее. «У нас не было выбора. Тех, кто отказывался, расстреливали». — Значит, вы вместе с Франко шли на Мадрид в тридцать шестом. И с марокканцами. — Я уже сказал, сеньорита, нам не оставили выбора. Той зимой я участвовал в осаде и был, без сомнения, по другую сторону от вас. Но едва ли в Испании найдется улица, жители которой не оказались по разные стороны. — Это верно, София, — сказал Гарри. — Посмотрите на себя и своего дядю. Толпа болельщиков издала разочарованный стон. Футбольный матч закончился, мадридский Реал проиграл. Мужчины, стоявшие у бара, разбрелись по отдельным столикам. «Если у вас больше нет вопросов, я пойду», — сказал Луис. «Думаю, мы все обсудили». Гарри вопросительно посмотрел на женщин. Те кивнули. «Тогда желаю вам удачи». Луис встал. «Мне не нравится этот человек», — сказала София, когда он ушел. То, что он сказал о войне, — правда. Гарри взял ее за руку. «У людей часто нет выбора. Они воюют на той стороне, где придется». «Он никогда не притворялся, что делает это из-за чего-то, кроме денег», — сказала Барбара. «Если бы он морочил мне голову, то мог бы взять задаток, а сумма изрядная, и смыться». «Ладно». Двое мужчин за соседним столиком повысили голоса. «Реал опять обделался!» — воскликнул один. «Да нет, и мне повезло!» — отозвался его приятель. «Ты слышал? Скоро опять будет мороз. Снова похолодает. Может, еще снега навалит». Барбара закусила губу и подумала — пятница, тринадцатая. Даже самым лучшим планом нужна удача.